Глава 4. Праздная беседа для начинающих. О стиле и содержании. Многих сбивает с толку вопрос о стиле и темпе праздной беседы. Возможно, мои сравнения или образы помогут вам уяснить уникальные особенности стиля таких разговоров. Вы не догадывались, что будет так сложно, да? Я уже сравнивала непринуждённый разговор с сыром тофу. Оба простые и уместны в любой ситуации. Теперь сравним его с полосой разгона скоростной магистрали, джазом, вождением машины и игрой в теннис. Надеюсь, эти образы помогут вам лучше разобраться в стилях общения. Праздная беседа это полоса разгона скоростной магистрали. Выезжая на скоростную трассу, сначала вы следуете по полосе разгона, которая позволяет вам безопасно набрать нужную скорость, чтобы затем слиться с потоком машин. Вы не можете попасть на шоссе, минуя полосу разгона. И точно так же вы не можете завести разговор на серьёзную тему сразу после знакомства. Полоса разгона обмен любезностями. Даёт вам время влиться в поток общения и нащупать тему, которая интересна вам и вашему собеседнику. Пустая болтовня это в действительности скрытое изучение людей. Праздная беседа это джаз, а не пятая симфония Бетховена. Во время непренуждённой беседы не нужно пытаться отстаивать своё мнение и говорить на заготовленные темы. Ваш ум должен быть гибким и живым, готовым откликнуться на любую идею или высказывание собеседника. Не говорите дольше минуты на начальном этапе и умейте легко переключаться с одной темы на другую, чтобы сосредоточиться на том, что говорит собеседник. Слушайте, что он говорит, и как он это говорит. Обращайте внимание на моменты, когда собеседник начинает скучать и хочет сменить тему. Так вы быстрее нащупаете общие интересы. Взгляните на плавный джаз разговора Джейкоба, Сары и Эрин. Сара: Мы только что вернулись из зала цветов в парке. Ой, какие у них великолепные орхидеи! Вы бывали там? Эрин: не уверена. Дорогой, это тот, что рядом с Дендрарием? «Джейкоб». нет, мне кажется. Сара говорит о большом стеклянном здании. Эрин. А, точно. Он похож на тот, что мы видели в Англии, да? Сара. А когда вы были в Англии? Мы собираемся туда на следующей неделе, а потом заедем на Эдинбургский фестиваль. «Джейкоб». «Мы недавно говорили об этом фестивале. Давно хотели там побывать. Сколько времени планируете заложить на дорогу? Посмотрите, как плавно их разговор перетёк от одной темы к другой. Они начали с местного зала цветов, а закончили фестивалем в Шотландии. В этом вся прелесть непринуждённой беседы. Начать праздный разговор это как завести машину. Вы любите лёгкое волнение перед путешествиями? Вы предпочитаете неторопливое вождение, а может быть, вам нравятся высокие скорости? Так или иначе, чтобы куда-то поехать, Нужно сначала завести машину и вырулить из гаража. То же самое касается хорошей беседы. Прежде чем вы отправитесь куда-либо с какой угодно скоростью, кто-то должен завести мотор. Чтобы завязался разговор, необходимо приложить определённые усилия, проявить доброжелательность и заинтересованность в собеседнике. Для этого и нужны ритуалы беседы. После, чтобы разговор не прекратился и развивался дальше, вы должны нажать на газ, то есть предложить интересную тему для общения. Предложение темы для разговора это самая важная составляющая развития беседы. Главная трудность всех, кто учится вести праздный разговор. Помните об этом, пока слушаете эту главу. Праздная беседа это обмен ударами перед теннисным матчем. Обмен ударами без счета — это ритуальная совместная разминка перед теннисным матчем. Вы посылаете мяч сопернику так, чтобы он смог его отбить. Счёт не ведется, но такая разминка позволяет вам понять стиль игры соперника и его мастерство. Она ни к чему не обязывает, однако от нее все же есть польза. Тоже можно сказать о непринужденной беседе. Ведите ее, подавая реплики на которые собеседник сможет ответить. Праздный разговор, как и разминка перед матчем, помогает разогреться и формально познакомиться в безопасной обстановке. Это моя любимая аналогия, поэтому я буду использовать её и далее в этой главе. Не будьте занудой. Быть занудой это всё равно что вместо обмена ударами играть, то есть говорить одному, не замечая подачи другого человека. У меня был друг, который всегда очень много болтал. Я обычно останавливала его словами: "Мои глаза сейчас лопнут". Первая кошмарная форма занудства пространная лекция. Вам задают простой вопрос о работе или хобби, а вы отвечаете так подробно, будто хотите рассказать вообще всё, что знаете. Вы отнимаете у собеседника 12 ценных минут жизни тогда как он, вероятно, был готов отдать вам всего лишь 45 секунд. Он запомнит вас навсегда, но не с лучшей стороны. Вторая убийственная форма занудства рассказ о самом себе. Вы чувствуете, что должны начать с самого начала и в подробностях рассказать, что и как вы делали. Я разговаривал с Джесси, ну, с тем парнем со склада, и он сказал, что водитель грузовика из утренней смены знает график работы на всю неделю. Я его спрашиваю: "Значит, он в курсе, когда нам доставят принтер?" А он: "Разве ты не знаешь, что доставку отменили?" Так я узнал, что новый менеджер отменил модернизацию оборудования. Видимо, они собираются скоро закрыть филиал. Краткое изложение или последнее предложение длинного рассказа выглядит так: Кажется, новый менеджер отменил модернизацию оборудования. Вероятно, они собираются закрыть филиал. Никто не хочет, чтобы его считали скучным. Почему же это случается? Из-за острого желания рассказать свою историю как можно скорее вы забываете о правилах общения и окружающих. Удовлетворяя свою потребность в общении, вы перестаёте внимательно относиться к собеседнику. Праздный разговор состоит из пауз, и переключение между темами, а не из глубокого погружения в одну тему и обсуждение одного вопроса. Первый тип зануды лектор. Обычно не смотрит на собеседника и не замечает его нетерпеливого взгляда, сообщающего: "С меня довольно". Второй тип зануды рассказчик запутанных историй. Принимает внимание собеседника за восхищение. Вместо того, чтобы рассказывать о событии, он говорит о себе. Помните, это никому не интересно. Оба эти типа игнорируют окружающих. Они удовлетворяют собственную потребность в общении, а не запросы и интересы слушателей. Думаю, каждый должен совершить эту ошибку раз или два, прежде чем научиться следить за длиной историей. Конечно, бывают исключения. Некоторые умеют рассказывать длинные истории, поддерживая интерес собеседника. Но относитесь ли вы к таким рассказчикам? У них, как правило, есть своя преданная публика. Вот советы, как заинтересовать слушателей, преданных или нет, и удержать их внимание. Люди не любят затянутых историй. Вспоминайте об этой великой истине каждый раз, когда хотите открыть рот. Понаблюдайте за теми, кто умеет говорить кратко и по делу. Подружитесь с фразой: если вкратце, то Представьте, что вы играете в теннис. Вы подаёте и принимаете, или вы только подаёте? Сразу переходите к сути. Переходите к ней до того, как кто-нибудь вас перебьёт. Перебросьте мяч на сторону собеседника. Если вы очень хотите подробно рассказать о своём замечательном приключении, предложите встретиться за чашечкой кофе чуть позже. Отдайте мяч собеседнику. Он уже сам решит принимать ли ваше приглашение. Внимательно наблюдайте за собеседником. Не скучно ли ему? Если он смотрит вам в глаза, продолжайте говорить. Если он отводит взгляд, то вам, вероятно, пора замолчать и дать ему слово. Научитесь определять, слушают ли вас по-настоящему или просто ждут, когда вы закончите. Как вести себя с занудами. Приятный джентльмен откидывается на спинку стула и переходит к следующей главе истории о своём автомобильном бизнесе, рассказывая в деталях о модернизации материально-технической базы и компьютеризации транспортных средств. Он смотрит в потолок и не замечает тоскливого выражения лица своей жертвы, слушателя, который умирает от скуки. Он выступает с монологом, а не участвует в диалоге. В мире очень много таких лекторов, потому что рассказывать то, что вы знаете, гораздо легче, чем вести неловкую и трудную праздную беседу. Во сто раз легче. Ваш поезд покидает станцию, но в нём нет пассажиров. Нет, слушателей. Вы, возможно, спохватились. Подождите-ка. Я постоянно попадаю в такие ситуации. И что же мне делать? Мой ответ разочарует вас. Это зависит от многих факторов. Общение с людьми заведомо сложное занятие. Конечно, если вы говорите со своим боссом, ответ простой. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь его рассказом. Если вы достаточно умны, то запомните некоторые моменты, чтобы в следующем разговоре показать, как внимательно слушали его увлекательную историю. Я говорю сейчас абсолютно серьёзно. Если вы затронете какую-то тему из прошлого разговора, ваш собеседник очень обрадуется. Ведь это будет свидетельством вашего внимания и уважения. Думаю, это очень полезный трюк для продвижения по карьерной лестнице. В главе 17: Как завершить разговор? Вы узнаете, как заканчивать беседу в разных ситуациях. Праздная беседа. Что надо и чего не надо делать. Рассмотрим некоторые стилистические особенности праздной беседы, чтобы вам было проще их освоить. Они будут упоминаться и в следующих главах. Опыт показывает: нужно услышать что-то новое несколько раз, примерно 7 чтобы оно отпечаталось в сознании. Чего не надо делать? Отвечать односложно. Некоторые считают, что надо говорить как можно меньше. Она: "Вы часто здесь бываете?" Он: "Нет". Это всё равно что отправить мяч в аут. Теперь вы или ваш собеседник должны заново придумать открывающую фразу, чтобы начать разговор. И это продлится ровно столько, сколько вам обоим хватит терпения. Таким тихим, неразговорчивым людям явно нелегко поддерживать беседу у костра на пикнике. Обратите внимание, часто ли вы отвечаете односложно на вопросы, открывающие разговор. Подобные скупые высказывания: да, нет, угу, звучат невежливо. Они останавливают обмен ударами, без которого невозможно успешно вести непринуждённую беседу. Отвечая коротко и сухо, вы рубите общение на корню. Не отвечайте только да или нет, даже если вопрос подразумевает односложный ответ. Добавьте простую фразу, чтобы дать собеседнику пищу для размышления, поддержку и стимул продолжать разговор. Нет, я так не считаю. Да, я видел его. Да, спасибо. Нет, я здесь не парковался. Что надо делать? Давать собеседнику информацию. Информация поможет собеседнику нащупать потенциальную общую тему и поддержать разговор. Добавляйте больше информации в реплики, и в итоге вы найдёте тему интересную вам обоим. Брайан. Отличный денёк сегодня, правда? Вы. Да уж, я заметила тут недалеко выставку картин под открытым небом. Не знаете, на ней только местные художники выставляются? Брайан. Честно говоря, не знаю. Я переехал сюда из Нью-Йорка лишь три месяца назад. Но я знаю одного художника, который каждый год прилетает на выставку из Колорадо. Думаю, его работы хорошо продаются. Теперь вы и Брайан знаете друг о друге немного больше. Выберите любопытный факт, который он упомянул, а он упомянул несколько, и который вы можете прокомментировать. Вы. Удивительно, сколько людей переезжает из Колорадо. Кажется, Он становится популярным. ума не приложу почему. А вы как думаете? Если вы не уверены, что беседа развивается в нужном направлении, просто переведите её в другое русло. Любой мелкий факт может вылиться в серьёзную тему. Приведу свой любимый пример. Я зашла в магазин Мейсис, чтобы купить помаду в цвет нового платья. Стойка с косметикой Клиник оказалась ближайшей. Девушка за прилавком показала образец помады, "Нуждовам мне цвета" и открыла ящик, чтобы достать новый тюбик. "О нет!" воскликнула она. "Помада закончилась. Ну как так? В Якиме несколько десятков тюбиков, а у нас ни одного. Простите". Я поблагодарила её и стала уходить, но сделав несколько шагов, я вернулась. "Я, подождите. А почему вы сказали Якима?" Продавец Ну, я имела в виду маленький городок. Я. Да, но почему именно Якима? Продавец. Ну, там живет моя тетя». Я. О, моя тетя Фриццы тоже там живет». Продавец. Партнёрша моей тети по бриджу зовут Фриццы. Вот оно. Этот разговор изменил многое и здесь, и в Якиме. Вероятно, вы не видите ничего особенного в том, что наши тети в Якиме вместе играют в бридж. Но для нас это было приятным и запоминающимся моментом. Информация приносит пользу только тогда, когда она конкретна. Используйте точные и конкретные факты, а не общие фразы. Общие фразы это туманные заполнители речи, а точные и конкретные слова яркие средства общения. Некоторым людям комфортно общаться общими фразами. Они считают, что личная информация может быть лишней для слушателя и что он не должен её знать. Они полагают, что слушателю не интересны частные детали, поэтому умалчивают о них. Угадайте, во что вылится такой неопределённый разговор? Да ни во что. Вот ещё пример того, к чему приводит обмен конкретной информацией в разговоре. Однажды я спросила соседа, как он провёл Рождество. Он сказал, что всё в порядке, но он очень переживает. Его десятилетнему сыну не понравился подарок. Я очень удивилась, узнав подробности. Сын попросил в подарок конструктор Лего, корабль Бобы Фетта. Персонаж саги Звёздные войны. Его отец оббегал все магазины, но не нашёл его. Поэтому он купил два других набора тоже очень хороших. Но мальчик, развернув подарок, лишь равнодушно взглянул на них. Даже на следующий день после Рождества сын не притронулся к конструкторам. В этот же день после нашего разговора я пошла в магазин Лего, отыскала модель корабля Боб-буфета, которую хотел мальчик, и сообщила отцу адрес магазина. Победа. Мальчик абсолютно счастлив, отец герой. Ну и я осталась довольна собой. Что надо сделать? Используйте открывающие фразы. Вы когда-нибудь встречали человека, который начинает разговор с обсуждения нулевой гипотезы своей докторской диссертации? Надеюсь, что нет. Начиная беседу с темы, которая непонятна большинству, вы рискуете провалить разговор. Уверяю, непонятные слова и глубокое знание темы не впечатляют собеседника. Это всё равно что подавать теннисный мяч высоко над головой соперника, в данном случае собеседника. Лучше оглядитесь и найдите что-то, о чём можно завести разговор. Любая фраза о том, что происходит вокруг, будет хорошим началом непринуждённой беседы. Начните с простого наблюдения. Кажется, это какой-то новый ковёр. Это новый председатель родительского комитета, да? Лучшая речь, которую я когда-либо слышал. И звание самого медленного лифта в мире достаётся нашему лифту. Высота безе на торте должно быть сантиметров семь. Похоже, снова начинается дождь. Угадайте, кто не захватил зонтик? Это портрет одного из отцов-основателей агентства. Заметьте, что все утверждения обезличены. В этом и суть. С помощью таких невинных тем вы можете легко завязать общение. Вас не сочтут бестактным или назойливым человеком, который пристает с личными проблемами. Вы словно выполняете триангуляцию, разбиваете общение на элементы: ты, я и тема разговора. И этот третий элемент дает вам возможность обменяться приятными высказываниями. Кроме того, нейтральные темы позволяют вам или собеседнику при необходимости легко закончить разговор. Безусловно, выбор темы зависит от ситуации. Одно дело пообщаться, пока вы ждете лифт или такси, и другое перекинуться парой слов, точно зная заранее, что разговор не выльется в серьёзное общение. Это нормально, потому что ваши дружелюбные фразы набор скорости на полосе разгона перед выездом на шоссе серьёзного разговора. В следующей главе я подробнее расскажу об открывающих темах и о том, как с их помощью переходить к серьёзному разговору. Всё зависит от ситуации. Хочу остановиться на одном из самых частых и мучительных криков о помощи моих клиентов. Доктор Флеминг, что делать, если кто-то прерывает вас на середине предложения? О чём бы ни шла речь, я всегда отвечаю: зависит от ситуации, и это очень сложный вопрос. Всё зависит от обстоятельств в каждом конкретном случае. Вы должны продумать все варианты и оценить место разговора, публику, время, предысторию, ваш интерес и терпение. А также то, что вы хотите от отношений с этим человеком. Тот, кто задаёт мне подобный вопрос, имеет в виду конкретную ситуацию, она известна ему, но непонятна мне. Именно поэтому у меня нет универсального ответа. Кроме того, в каждом случае мне нужно разное количество времени, чтобы разобраться. Как я уже сказала, всё зависит от ситуации. Повторим важные моменты, которые мы рассмотрели. Далее в этой аудиокниге мы вернёмся к ним снова. Подумайте о них ещё раз и представьте ситуацию с вашим участием, в которой вы применяете эти навыки на практике. Праздная беседа это не монолог, а обмен мнениями. Односложные ответы убивают разговор. Новая информация помогает вести беседу в любом направлении. Информация должна быть конкретной. Избегайте общих фраз. Оглядитесь и начните разговор о том, что происходит вокруг. Общайтесь на нейтральные темы, пока не найдете тему интересную вам обоим. Всё всегда зависит от ситуации.